Глава 33. Пену было интересно, знает ли его коллега, печатающая сейчас на компьютере, что на её лице застыла постоянная гримаса. Сам он двояко относился к её недовольству относительно того, что босс что-то недоговаривает. Раньше он работал в команде, где начальник сообщал своим сотрудникам только то, что, по его мнению, им надо было знать, так что для него в нынешней ситуации не было ничего нового. Но он видел, что его коллега относится к этому очень серьёзно и воспринимает ситуацию как нечто личное. А вот он сам отнёсся бы с пониманием к тому, что у босса может быть какая-то информация, не предназначенная для всех. «Ну, что тут у вас?» — спросил инспектор, входя в комнату перед Брайантом и Элисон Лоу. «Я получил, наконец, записи из Астды». «Пен снял наушники». «Они провели в магазине почти час, а для людей, у которых совсем нет денег, это довольно долго. Так что сейчас я пытаюсь выяснить, куда они заходили, находясь в магазине». Босс кивнула ему, что он воспринял, как разрешение продолжать. «Стейс?» погарит Гарри Дженксу пока ничего нет. Никаких скандалов. Считается, что он хороший специалист». По тону стейси Пен понял, что она считает, что не только сама заблудилась в «Трёх соснах», но что и лес босс выбрала совсем не тот. Но если босс тоже это заметила, то ничем себя не выдала. Сержант повернулся к своему компьютеру. «Сейчас мы с Брайантом поедем проверим последние полученные данные и...» «А какие последние данные?» — спросила констебль, отрываясь от компьютера. «Если из этого что-то получится, Стэйс, ты узнаешь об этом первое». «А я пока позвоню в Дрейк Холл», — сказала Эллисон. «Можете звонить от меня». Ким кивнула на кутузку. Профайлер собрала свои вещички и прошла в кабинет. Пен следил, как Стэйси с интересом, но молча наблюдает за всеми этими передвижениями, но в этот момент он заметил что-то на экране. Отмотав пленку, он включил воспроизведение. «Минуточку», — сказал он, подняв руку. «Пен, руку поднимать совсем ни к чему. Прошу прощения, босс». «Сержант опустил руку на клавиатуру. У него это уже вошло в привычку. Когда ты находишься в большой аудитории, надо, чтобы командир видел, кто говорит в данный конкретный момент. Так что там у тебя?» «А вы сами посмотрите», — предложил Пен, нажимая на кнопку воспроизведения. И они все стали смотреть, как эми Уайльд, прекратив бродить среди овощей, засунула руку в задний карман. Несмотря на плохое качество записи, было ясно, что руку она потом поднесла к уху. Марк, который продолжал свои блуждания, подошел и остановился рядом с ней. «У нее был телефон», — сказала Ким, — «а на месте преступления его не нашли». «Кто-то украл его?» — предположил Брайант. «Тут два варианта. Или его украли, пока они добирались от магазина до места преступления, или его забрал убийца. А убийца сделал бы это только в том случае, если на телефоне было что-то, что могло указать на него», — заключил Пенн. «А это значит, — подхватила босс, — что эми Уайльд, хоть и не близко, но могла знать своего убийцу. Закончил за неё бренд». Пен почувствовал, как кто-то похлопал его по плечу. «Отличная работа, Пен», — сказала босс. «Но этого недостаточно. Теперь я хочу знать каждый шаг этой парочки, пока они были в магазине». Сержант знал, что мобильные сети ему ничем не помогут. Без адреса и номера у них не было никаких шансов. Да и номер наверняка был с предоплаченных. «Всё понял, босс?» «Сказал он, пытаясь оценить работу, которую ему предстояло проделать. С тем количеством записей, которые ему предоставили в супермаркете, это займет почти весь день. Но тут уж никуда не денешься. Ведь в те несколько часов перед убийством парочка засветилась только на записях в этом магазине. И если он ничего не найдет, то они упрутся в стену». Вот какие мысли бродили в голове у Пэна, пока он смотрел на свою коллегу. Элисон перешла в кабинет босса, чтобы поработать над чем-то тайным. А сама босс и Брайант куда-то уехали. А он продолжал размышлять, знает ли Стейси, что у нее на лице застыла гримаса.